Глава шестая. В бытность к Вестерам. Он похоронил свою цотку Юлию и жену Корнелию, произнеся над ними, по обычаю, похвальные речи с растральной трибуны. Примечание. Похвальные речи об умерших мужах и старых Матронах были издавна в обычае Рима, а молодых были впервые введены Цезарем. Похороны Юлия были продуманной марианской демонстрацией, как показывает Плутарх. В речи над Юлией он, между прочим, так говорит о предках ее и своего отца, род моей тетки Юлии восходит по матери к царям, по к бессмертным богам. Ибо от Анка Марция происходят Марции цари, имя которых носила ее мать, а от богини Венеры род Юлиев, которому принадлежит и наша семья. Вот почему наш род облечен неприкосновенностью, как цари, которые могуществом превыше всех людей и благоговением как боги, которым подвластны и самые цари. После Корнелии он взял в жены Помпею, дочь Квинта Помпея и внучку Луция Суллы. Примечание Помпея принадлежала к роду Помпеев-руфов, родственному помпеям страбоном из которых происходил полководец Помпей Великий.